Ночная напасть Поздний вечер. Слушай, вот сколько можно говорить, а? Олег в очередной раз распекал Людку на кухне. Можно же так меню составить, чтобы съедалось в первую очередь то, что быстрее портится. Вот нафига консервы-то истреблять? Что рацион-рацион? А как осенью на помойку кучу колбасы выбросили вместо того, чтобы съесть, не помним? Ах, не при тебе... — Нет, я не призываю есть тухлятину и ждать, пока и нормальный продукт испортится. Я призываю исходить не из гастрономических пристрастий, а из жизненных реалий. Картошку сейчас готовить чаще надо, а не крупы каши. С крупами за год ничего не случится, при правильном хранении, тем более с макаронами. Ну и что, что много? Картофан попортится к весне, а вы... Внизу на лестничной площадке отчетливо стукнул пистолетный выстрел. И тут же оглушительно раскатилась автоматная очередь. Опрокидывая попадающуюся на пути стулья, выхватывая на ходу люгер, Олег ломанулся к выходу из квартиры. Когда рывком распахнув дверь, сместившись в сторону и присев, он оказался на лестнице, двумя этажами ниже стрельба стала напоминать бой. Сухие пистолетные выстрелы перемежались оглушительными автоматными очередями. Темноту лестничного пролета рассекали с полохи пламени из стволов. На площадке же никого не было. Несколько секунд только понадобилось на то, чтобы из соседней с кухней мастерской арсенала выхватить калашников и подсумок с магазинами, и Олег устремился вниз. На темной площадке четвертого этажа, освещенной только мечущимся светом чего-то налобного фонаря, снизу лестницы сизым душным занавесом висел пороховой дым, намешанный с пылью от выбитой со стен пулями штукатурки. Олег включил свой фонарь. дверь ведущая в квартиру с проломом лазом в институт физкультуры бассейн была распахнута снизу на лестнице направив на нее стволы одновременно нога на и тт оскалившись стоял крыс готовый к стрельбе это его фонарь светил на площадку кто что оглохши от стрельбы сергей только помотал головой и махнул стволом в направлении двери щерванет с дробным топотом сверху лестницы принесся толик уже в разгрузке и с автоматом «Сколько их? Куда ушли? Почему мины не сработали?» Крыс только тыкал стволом в направлении открытой двери. «Двоих видел? Туда! Сейчас долбанет!» Но взрыва все не было. «Ас!» — Толик оскалился. «Твои долбаные самоделки! Если не снизу, значит, через бассейн. И сейчас они драпают. Жмите отсюда, а я на улицу!» В его руке мигнул и зажегся красным светом небольшой фонарь, и он быстро, но осторожно, готовый к стрельбе, устремился вниз к подъездной двери. Ниже этажом начинались баррикады с настороженными минами ловушками. Все по случаю вечернего времени в режиме неуправляемого фугаса, минного заграждения. Благо, навыки перемещения в этой ситуации были отработаны. Вскоре лестничная площадка озарилась еще несколькими фонарями. — Сережа! Сережа! Ты здесь? Ты цел? — крик Лены. Луч фонаря заметался, осветив Сергея. Выждав еще минуту и так не дождавшись взрыва, Олег коротко отдал распоряжение уже подтянувшимся к месту происшествия соратникам. «Женщинам очистить лестницу. Позвоните бабке, пустники пишут. Миша, с автоматом держишь эту дверь. При любом там шевелении стреляй. Володя, с дробовиком вниз к входной двери. Питание с мин я сейчас сниму. Из башни не выходи, по всей окрестности. Учти, там Толик вышел. Осторожней. Серый, бегом за автоматом. Где черт побери, белка? Сам он метнулся в пункт управления и щелчками нескольких выключателей снял питание со всех мин в башне. В это время отдаленно за Институтом физкультуры протарабанила автоматная очередь. И сразу же ответная, торопливо перебивая друг друга из нескольких стволов. «Толян, ах ты черт!» Сверху с лестницы сбежал сын уже с автоматом и в разгрузке. «За мной страхуешь, как на зачистке, помнишь?» В квартире, в которой в свое время подорвался при попытке бегства Ибрагим Бруцеллез, никого не было. Невредимый диван с бомбой отодвинут от стены, обнажая темный лаз. — Нет, не лезем! Миша! Вот здесь встань, следи за лазом! Если граната, укроешься в кухне! А черт, боец! Если мы там будем, мы крикнем! Не пальни сдуру! Серый, за мной на улицу! Неожиданно громко хрустел под ногами снег. За институтом уже не стреляли. Фонари метались по сторонам, освещая то ободранные стены башни, то беспросветно черные коробки соседних домов, то остово раскуроченных машин. Прикрывая друг друга, ежеминутно опасаясь засады, добрались до угла института. — Толян, Толян, ты где? — полголоса позвал Олег. Прислушался. — Эй, брат! — Здесь я! Дуйте сюда! — послышался голос Толика от главного входа. Сам он укрывался за одной из четырех массивных колонн, поддерживающих портик над входом. «Удрали они, на джипе, на УАЗе вроде. Наверное, все, но надо бы проверить». Сообщил он, когда Олег с Сергеем взбежали к нему по ступенькам, присыпанным снегом. «Ты стрелял?» «Ага, но уже вслед, припоздал слегонца. И они дружно так, из четырех стволов, ответили. Так что не привалил я никого, кажись. Но в машину несколько раз попал, да, в машину попал, это точно». «Ты видел, откуда они выбежали?» «Не, они уже отъезжали». — Ну, осмотримся. Как же они мимо мин в башне попали? Это практически невозможно. Олег посвятил своим фениксом на заснеженные снежком пыльные запертые массивные двери института. — Вот сейчас и посмотрим, насколько невозможно. Блин, а холодно, а? Место проникновения в бассейн нашли довольно быстро. По вытоптанному снегу, который к тому же был местами стерт до асфальта, как будто по нему что-то волочили. Пролом слева от двери, в нише стены. Через него можно было попасть в вестибюль. — Ну что, глянем? Не думаю, что там кто-нибудь остался. — Выхода нет, да. Не ждать же до утра. Да и утром. чтобы изменилось? — Я посмотрю, посвети. Олег приготовился пролезть в дыру. — Давай, если что, я за тебя потом отомщу. Ха. Да не ссы. думаю, нет там уже никого. Кстати, белка в башне, что ли, осталась? — Не видели ее. Глухо отозвался голос Олега уже с той стороны пролома. Осмотр выяснения всех деталей проникновения заняли около получаса. Нападающие пробили стену рядом с заминированными изнутри входными дверями и попали в вестибюль. Еще пролом опять рядом с заминированными дверями, и они оказались в помещении бассейна. «А ничего, пробивали все стены, пока не попали в башню? Сколько же это времени заняло? И мы не услышали. Нереально! Сейчас увидим!» — Да я просто не понимаю, какого черта они пробивали стены рядом с дверями, они ломали двери. Откуда они знали, что двери минированы? Я вешал таблички на испуг, но ведь давным-давно все поснимал. Откуда они вообще знали, что из башни у нас есть проход в бассейн, что мы в нем бываем? — Нет, они не пробивали все стены. Эти два пролома были все, что сделали нападающие. Ни одна мина не сработала, потому что ни одни двери не были взломаны. Все двери и все лазы, задвинутые мебелью и заминированные, были вскрыты. Питание Смин отключено. Вход в башню был открыт изнутри.